Глава 17. «Сандер затащит, Сандер затащит» — прокручивал я в голове снова и снова свои слова, от досады сжимая кулаки. То, что я сейчас видел даже близко, не было похоже на успех. Мы убивали сотню серых, а на их место приходило две сотни. Это было мелочью для меня прошлого, но серьезным испытанием для теперешнего. — Командир, одна из баллист уничтожена. Тварь подчинила себе бойца, и он подорвал ее. поспешил с докладом волк. — Знаю. Мои кулаки сжались еще сильнее. — Когда разряжается амулеты, отправляй бойцов как можно дальше от стены. — Сделаю. — Как же у нас, однако, мало ментальных амулетов. Очень, блин, мало. Не могли они напасть через месяца два. У нас в Игнатовском училище через две недели будет выпускаться особый класс, состоящий из 30 учеников. 30 особенных учеников, которые верны моему роду и мне лично. Все они в последнее время обучались очень узкому направлению. Артефакторики, а точнее, ее азам. Остальное уже, ну, знают на практике у Кренделя. Блин, новая атака серой артиллерии. Даже подумать толком не дают. А ведь я еще управляю сотней воздушных тварей, которые ищут, кто откроется, и тогда нападают». Моим гвардейцам пришлось снова спрятаться за стеной, а я продолжал стоять на одном месте и принял эту атаку на свой доспех. Не то чтобы это были понты, просто таким образом я поглотил основную силу заряда и, должен сказать, не самого слабого. Вообще, моей основной задачей сейчас был перехват подобных атак. Когда нас накрывают плотно, то вполне способны повредить мою крепость, а еще забрать жизни людей. Моих людей, которых я берегу. Выстрелы. Много выстрелов и применяемых техник. И без того неслабых слабых тварей становится только больше. Слишком много времени тратим на убийство, и это не есть хорошо. Но ничего, будем стоять. Но нет, не до конца. Сейчас уже все готовятся к срочной эвакуации, на всякий случай, если это понадобится». Тогда я сочувствую этому миру не тем людям, которые будут бороться за этот континент, чтобы освободить его. Потому что именно из этого места и начнется захват всего мира. «А ты куда?» — опешил я от такого маневра. «Кажется, ты поверил в себя слишком сильно». Одна из особо крупных летающих особей врубила что-то по типу ускорения и летит быстро и нагло в сторону наших позиций. Я видел, как ее голова исходит красными вибрациями, Там происходит подготовка к атаке. Она реально рассчитывает залететь во внутренний двор? Это ужасно. Враг нас не считает за равных. — Волчара, а ну кому-то на баллисте, — быстро связался я с ним. — Пусть спустят эту наглоту на землю. Однако не пришлось никого напрягать. Одину такое поведение тварюшки тоже не понравилось. И он сейчас летит прямиком на пчелу. Он вызвал Грифона и даже оседлал его. Пчела умерла, но успела убить Грифона, что привело к падению Одина. Он рухнул прямо в на наземных серых, что мчались в сторону крепости, по дороге сражаясь с первой линией призванных тварей, которые не пускали их к стенам. Можно было сказать, что бедный Один, и устремиться к нему на помощь, но это не так. Бедные серые, которые напали на нас, и тем самым, по мнению Одина, задели мою честь». В их рядах началось самое настоящее буйство одной крысы, которая, помимо того, что рубила их, как заводная, так еще не стеснялась призывать тварей. «Шикарно!» — высказал свое мнение о самурая и шнырка, что на секунду возник рядом в промежутках между моими приказами. Маленький разведчик тоже вносил лепту в эту битву. «Я же кинулся отразить новый шар, похожий на солнце, состоящий из чистой энергии» а заодно подготавливал остальные меры противодействия. Кстати, во внутреннем дворе становилось все больше и больше моих людей. Одни уходили истощенными, а другие приходили. Связь практически не работала, и потому новости приносили люди с Большой земли после связи с Северным королевством и имперской канцелярией. Жопа была у всех, но это и так понятно. Серые нанесли свой удар. И нам нужно только продержаться. Крепость Северное Сияние. Принадлежность Северное Королевство. Место расположения Арктический Эпицентр. Такого грандиозного нападения Ульрих еще не видел на своем веку. Но знал о том, что она когда-то произойдет. Как дальновидный человек, он никогда не предполагал, что нашествие из другого мира или измерения будет легким. Также он не относился к числу тех глупцов, которые считали, что это может закончиться само по себе. Ни одна война еще не выигралась в обороне. Это знал каждый ребенок в их королевстве. А совместного нападения на позиции серых, увы, уже давно не было по той причине, что другие государства не могли договориться. А как это сделать, если каждый печется только за свои интересы? Допеклись гребаные пекари. Что будет дальше, он теперь даже не представлял. Еще не представлял, как им выдержать это нападение. Огромные деньги были вложены в технику и вооружение на этом континенте, и даже Ульрих ужаснулся, когда увидел, как все это быстро рушится. Отец, это, конечно, очень впечатляет, но что будем делать? подошла к нему дочь, которую он взял с собой. Что-то точно будет, не нашел он нужного ответа прямо сейчас. Такое нападение, как его вообще возможно отбить? Даже его дочь, являющаяся отважным и сильным воином, была заметно шокирована. «Все возможно, и мы...» — он хотел сказать, что не справляются, но врать было не в его привычках, ведь тут он не уверен. «Мы сделаем все, что в наших силах». Бах! Только что на их глазах одна из башен, в которой находилась их новейшая разработка, 24-ствольная пушка большого калибра, была взорвана. Эти чертовы шагающие мутанты были поистине серьезной проблемой, и он это понимал. «Подожди меня здесь, Хелька. Я сейчас вернусь», положил он руку на плечо дочери и улыбнулся. Она доверчиво ему кивнула и не успела даже ответить, как он внезапно рванул со стены вниз и по головам глупых серых побежал вперед, далеко вперед. В этот раз Руллерих и не думал сдерживаться. Добравшись до своей цели, он активировал всю свою ауру, а затем нанес удар родовым клинком. Сразу две ноги были срезаны, а тварь завалилась на землю, и это было очень вовремя, ведь она готовила новую атаку, которая могла быть критической для северян. Теперь же она взорвалась в рядах серых. Затем король планомерно пошел уничтожать всю ходячую артиллерию, при этом не забывал ликвидировать и всех попроще, кто попадался на его пути. Все было относительно нормально до тех пор, пока на поле боя не вышел новый противник. Откуда он появился, Уллерик сразу не заметил. «А ты кто еще такой?» Зажгли с глаза у северянина, когда он понял, что на него напал человек. Но ответа не последовало. Вместо этого серокожий высокий человек молча обнажил второй клинок, включил свою необычную ауру и напал. Императорский дворец, город Петербург. Императрица давно уже забыла, что такое сон в прямом смысле этого слова. Елизавета не спала уже пятый день с тех пор, как началось это нападение, и было почему. Впрочем, не спала не только она, но и весь высший состав всех ее служб. Она была уверена, что не только в ее стране такое сейчас происходит. Одна новость была хуже другой. Персидская база была первой, и нрыпали вторыми. Так они думали до сегодняшнего дня, но на самом деле все было не так. «Я уничтожу их!» — кричала Ольга. «Уничтожу! За такое они не заслуживают жизни!» Первый раз за долгое время Елизавета не останавливала дочь, понимая, что то права. Великая война, которая забрала за эти пять дней большое количество жизней, сильных, одаренных по всему миру, была не для всех. Они уже знали, что серые выделили большое количество своих сил на каждый отдельный форпост в Арктике. Это было очень неожиданно но, как предсказывали аналитики, не смертельно. Был шанс справиться, если действовать всем вместе, поэтому нормальные страны принялись объединять свои усилия и делиться информацией, которая у них была. Таким образом, имперцы узнали от Северного королевства, что в рядах у серых есть странные люди. Трех таких убил Уллерих. Он написал их как существ, которым неведомы эмоции и боль. А еще у них силы в каждом, как у троих, абсолютов, никак не меньше. Они обладают магией. И аномальной физической силой, превосходящей обычных одаренных, неслыханное дело. У великого короля Ульриха возникли определенные проблемы, когда ему пришлось вести бой против двоих из этих странных людей, что определенно было большой проблемой. Благо, больше о таких врагах не докладывали, что могло говорить об их малом количестве. Мама, перестань неотрывно смотреть на телефон, шансов почти нет. Ольга подошла со спины к матери и обняла ее. «Отпусти меня, пожалуйста. Я помогу». «Нет», — императрица выглядела испуганной. К стыду своему она поняла, что потерять свою дочь она боится больше, чем все свое государство. Но поделать ничего с собой не могла. «Я хочу верить, что не все потеряно», — не согласилась с ней мать. «От них не было никаких новостей уже целых три дня. Ты сама говорила, что Александр Пушкин отправил свой доклад. Крепость была полностью окружена и они не смогли даже приблизиться к ней, хотя и неоднократно пытались». «Я знаю. Лучше помолчи», — немного резко ответила она дочери, но та поняла свою мать. Ольга послушно отошла в сторону, давая Лизе возможность продолжить обдумывать возникшую ситуацию. Оплот Северного королевства еще не пал, но ситуация там была критической. Лагерта сообщила, что даже они не готовы к такому. Но убедила Лиза, что северяне уже готовят армию освобождения, которая выступит в Арктику. Чем этот северный народ нравился Лизе, так это своим характером. Они не привыкли сдаваться и ныть. А еще у них нет проблем с аристократами. Все они трудятся во благо своего королевства. В то же самое время от Александра Галактионова новостей не было. И Лиза думала... Много думала о том, что, как казалось ей, она слишком мягкая и слабая ведь всегда старалась продумывать свои шаги наперед, чтобы оставались пути для дипломатии. Даже с драконами она понимала, что рано или поздно наступит мир, но это была ее ошибкой. Большой ошибкой. Их нужно было давить со всей силой, которой только можно. А правда жизни такова, что на самом деле именно форпост драконов был уничтожен первым. Это доложила разведка, что следила за их базой, но делала это слишком поздно. Вот только их фортпост был сдан совсем без боя. За ними также поступили индры и персы. Все они сговорились в момент нападения и решили пожертвовать Арктикой, чтобы ослабить остальных. Это привело к тому, что у серых было три свободные армии, которые развернулись и двинулись в сторону ближайших крепостей. Прошло еще десять тяжелых часов настенные часы показали три часа ночи а лиза как раз закончила совещание на котором были приняты очень важные для империи законы и очень неприятные для трех государств трусов она уже думала отправиться в опучевальню ведь даже у нее был свой лимит как вдруг зазвонил телефон особый последние месяцы телефон долго не раздумывая она подняла трубку саша громче чем того требовалось крикнула она в трубку ты живой Но ее надежды в один миг разбились дребезги. «Здравствуйте, Ваше Императорское Величество!» — голос был женским. «Анна, это ты? Что случилось? Почему ты звонишь с личного номера Саши? И почему никто не отвечал на мои звонки в вашем имени? Неужели он...» «Не может быть!» «Дайте мне одну минутку. Нужно привести в порядок голову!» — устало произнесла Анна. «Последнюю неделю я мало спала». На звонки никто не отвечал. Таков был приказ Саши. А насчет него... Анна тяжело вздохнула. Он просил вам передать. Что? Не смогла вновь сдержать себя в руках императрица. Доблесть все еще стоит. Она будет стоять до последнего бойца. Китай, Индия, все отдали без боя. Персы тоже были под давлением и отошли. Там творится настоящий ад. Но доблесть выдержит. Верьте в них. Верьте в рот Галактионовых. «Крепость еще стоит», — как во сне повторила она слова Анны. «Еще стоит. Не могу поверить. Но как?» «Саша не любит отдавать свое. Но там сейчас очень сложно. Он просит расклад по текущей ситуации. Полный расклад. Сколько стран еще выдержала, и что вообще происходит на периметре?» Лиза замолкла, боясь сказать хоть слово, но понимала, что долго отмалчиваться у нее не выйдет. «Анечка!» Перешла она на довольно фривольный тон. «Доблесть, она...» Пыталась собраться Лиза с мыслями. «Доблесть — единственное место, которое выстояло, понимаешь? Они одни там остались. Им нужно срочно отступать». «Понятно, но Саша сказал, что не отступит. Мы наберем вас позже», — вздохнула Анна, и в трубке раздались короткие гудки. Конечно же, я планировал отступить. Хоть мне это не нравилось, но что было поделать? Это раньше я был, можно сказать, вольной птицей, мог влезать в любые заварушки, зная, что со мной рядом есть такие же психи, как и я. Но в этой жизни, помимо кодекса, у меня появились верные люди, за которых я был в ответе, и подвергать понапрасну их жизни не собирался. А потому самым логичным было отступить. Так я думал ровно до того момента, пока мне не пришло сообщение. Его доставил лично призрак вместе с головами людей. Шестерка австрийских убийц, которым дали зеленый свет, и они отправились в моё имение, чтобы убить Анну. Призрак каждому из них лично отрезал глупую голову. По факту они даже сотни метров не смогли пройти по моей земле. Что-что, дом я укрепил как надо, и всех людей с собой не забрал. Я понимал, что такое подлое нападение может произойти в любой момент. За этой группой спустя пару часов пришло ещё пять небольших отрядов, Нападения начали происходить в тот момент, когда я не был дома. Совпадение? Не думаю. Совы так часто с деревьев не падают, как пошутил Шнырька. Уверен, все эти группы знали, что я и большинство моих людей в Арктике. А известно об этом было на минуточку людям, находящимся на самых верхах в разных странах. Ни у одной группы убийц ничего не вышло, но это было еще не конец. Хотя я тогда этого не понимал. В течение суток Каждый час мои люди находили и уничтожали примерно по две группы, а те все лезли и лезли. Даже подкопы тот додумались сделать. Смешно, как по мне, но они провалились в строящееся метро. Там этих одаренных земли сожрали детки красивой. Но продумано все было неплохо и были сильными, раз смогли попасть на такую глубину. А еще, мне кажется, что они нашли там туннель и решили, что это тайный проход к моему имению. Таким образом, они решили туда добраться. Дебилы Также мне передали весточку необычным для этого мира способом. В мое имение пришло около 20 людей и попросили встречи со мной или с кем-то важным. Я же был в этот момент в Арктике. Вообще-то, мои люди подумали, что это снова хитрый план очередных убийц и взяли прибывших на мушку. Как только гонцы поняли, что не выйдет поговорить со мной, попросили передать мне сообщение. «Это только начало. Дракон ничего не забывает и не прощает. А чтобы тебе было веселее, Китай, Персия и Индри сдают сейчас свои крепости без боя. Удачной тебе обороны!» Люди проговорили это в один голос, заучив фразу «практически идеально». Кстати, группа людей состояла только из мужчин, и все они были нашими, имперцами. Договорив, каждый из них раскусил спрятанную во рту капсулу с ядом, после чего сдохли. Только один из них выжил, и то по причине того, что капсула оказалась, вероятно, китайской подделкой. Его сразу немного подлечили, а затем допросили. Оказалось, что все эти люди были невольными заложниками ситуации. Их семьи захватили китайцы и обещали отпустить только после того, как они исполнят это поручение. Мужчина со слезами на глазах просил его добить и умолял никому не рассказывать, что он выжил. Когда я узнал об этом, то призрак лично возглавил операцию по поиску семей этих людей. Ведь все они были родом из Иркутска. Такое ощущение, что мир сошел с ума и решил отомстить мне, угробив этот самый мир. Зачем так поступил Китай с Арктикой, я еще могу понять. Но остальные страны... Это же глупо. Впрочем, это их решение повлияло уже на мое. «Командир, я не уверен, что мы так долго не протянем. У нас снаряды почти закончились. Этих тварей даже при прямом попадании не всегда можно убить». Волк, кажется, за эти дни похудел килограмм на двадцать. Щеки и глаза ввалились, он был похож на саму смерть. «Неужели мой командир гвардии испугался?» — приподнял я одну бровь, глядя на него. «Кажется, ты хотел такую битву, которая может войти в историю. Так вот, как тебе такая?» Раскинув руки, я объел взглядом ледяную пустыню, сплошь усеянную трупами. «Не так я себе это представлял. Никогда не мог подумать, что бывают битвы таких масштабов выдавил из себя волчара. И я его хорошо понимал. Прямо сейчас здесь находилось столько трупов, что даже сосчитать их было сложно. И это при всем том, что их собирал Шнейрка и нанятые им сородичи относили к нам крепость, откуда их перетаскивали в мой особняк и вывозили грузовиками к горе, где находились морозильные хранилища. За эти дни наша хваленая магическая артиллерия уже несколько раз выходила из строя. Приходилось быстро менять где-то полностью метательное орудие, а местами только запчасти, которые израсходовали свой пробег. Впрочем, я этим не занимался. Здесь всем рулил волк, и делал это вполне приемлемо. Наверное, если бы не такое дикое количество призванных мной существ, то мы пали бы еще в первый день. Я забыл уже даже вкус еды, одни только желейки, которые жрал жменями. Что говорить, если даже затопок возвращался с поля боя и сразу засыпал у моих ног от усталости. Даже Один и тот несколько раз подходил, и мне приходилось делиться с ним дополнительной энергией. Но вот кто-кто, Абурб и Бухич, чувствовали себя здесь довольно неплохо. Впрочем, они тут дежурили по очереди, ведь один из них должен был постоянно находиться в особняке и отвечать за его охрану. Были даже мысли попросить помощи у Лизы, чтобы она, воспользовавшись моим порталом, переправила сюда своих людей. Но на такой риск я не мог пойти. Там тоже могут быть предатели. Опускать их в свой дом было для меня сильно рискованно. «Сука! Снова медведи бегут!» — выругался Потапов, указав мне рукой в сторону. Там и правда был еще один новый вид существ для этого мира. Таких они раньше не видели. Существа, внешне похожие на медведей, только тела у них длиннее, и по восемь мощных лап у каждого. Но главная фишка в том, что у них в груди билось одновременно шесть сердец. Их невероятно сложно было убить, а еще они ловко сбирались даже по нашим стенам. Один такой был случайно пропущен бойцами и сумел скарабкаться до того, как я узнал. Итог — трое погибших и двенадцать раненых. Теперь этих существ бойцы выглядывают в первую очередь. Ко всему этому, что я перечислил, медведи отлично сливались с местностью так как были грязно-белого цвета. «А это что еще за хрень?» — выругался вновь волчара. «Какого здесь вообще творится?» Последних пять дней психика волка претерпевала необратимые изменения. За это время он увидел разных необычных тварей из числа убитых мною, которых никогда ранее не встречал. Сейчас он бурно реагировал на двух гигантских королевских кобр, кто возникли словно из воздуха. Королевская кобра? Кстати, семейная пара. Однажды они сожрали целых шесть деревень, прежде чем я выследил их и убил. Да ну нахрен! Ранью! Да я знаю, как выглядит кобра. Это точно не она. Эта тварь была размером выше наших стен и очень сюрепая. А еще я забыл добавить, что не контролирую их. Если они решат двинуться в нашу сторону, то всем будет э, плохо. Волк заметно напрягся. Пойду-ка я отсюда. Лучше прослежу, чтобы зарядили те стрелы в баллисты который Крендель передал вчера. «Это боязно мне немного на душе». Волк опасался не зря. «Если эти кобры сорвутся, то остановить их смогу здесь только я». Они находились сейчас далеко впереди на поле боя, но я чувствовал, как расходится от них сила, и они прикидывают, как им лучше поступить. Здесь вкусные и слабые люди, а там непонятные серые, которые могут, возможно, им настучать. Но помимо этого среди людей стоит тот, кто однажды их убил, и я снова постепенно наращивал свою ауру, давая им понять, что опять готов обломать их клыки. В итоге они сделали правильный выбор, а может, их заставили его сделать, на что я тоже надеялся. все таки серым плевать, кого рвать. А мои призванные существа раступились чисто случайно, в этом месте и пропустили семейную парочку вперед. Когда один из медведей подбежал к ближайшей кобре к женской особи, то сразу стал карабкаться по ее мощному телу в надежде дотянуться до пасти и разорвать ее своими острыми когтями. Он, кстати, успешно добрался, вот только сожрали его, как лягушку. А затем от этой кобры полетел плевок. Словно из пожарного шланга она заплевала серых по площади, и те попадали замертво от такой концентрированной дозы яда. А ведь у них был нехилый иммунитет, я точно знаю. С появлением этих двух тварей нам стало немного легче. У них был феноменальный пищеварительный процесс, и потому вечный голод. Еще их называли «живоглотами». Да-да, куда они приходили, очень быстро заканчивалось все живое. Ничего не менялось ровно до того момента, пока не появился гонец из большого мира и не сообщил интересные новости. Мы остались здесь одни, больше никого нет. «Выходит, что сейчас вся мощь серых будет обращена против нас?» — спросила у меня Катя, которая и прибыла сюда с сообщением. «Все остальные нации эвакуировались по воздуху через дружбу или флотом». «Выходит, что так, — пожимаю я плечами. Но ничего, прорвемся». Но очень скоро возникли новые проблемы. И вот они уже заставили даже моих кобар напрячься. На поле боя появился король серых. Шестиметровая фигура головы человека по мечу в каждой руке и сам по силе примерно как пять магов вне категории. Такое чудовище может заставить сдрогнуть любого. «Вот теперь шутки точно закончились», — сказал я своим людям. «Зовите Бухича и борба с отдыха, а еще Одина, и, пожалуй...» «А нет, Ларика, не дергаем, он далеко». Король прибыл не один, а со своей личной армией, и теперь нам даже легче станет. Куда не ляжет снаряд, все равно в кого-то попадет. Первым прибыл Бухич. «Нужно осыпать», — сказал он, после того, как опрокинул в себя бутылку рома и внимательно осмотрел поле боя. «Этого даже я не убью». «Знаю», — усмехнулся я. «Этого убьет он, а мы займемся остальными». «Кто?» — не понял он, о ком я говорю. «Он!» Моя улыбка становится еще шире, а затем я призываю того, кого хотел. За стенами появляется иллюзия точно такого же серого короля, только более старого и опытного, с седой бородой и золотой короной на голове. Один миг, и я отпускаю нить, соединяющую наши души, и он полностью свободен. «Это ошибка», — серьезно смотрит на меня Бухич. «Если они объединятся, то...» «Никогда два короля серых из разных роев не смогут объединиться. Это же элементарно». Так и вышло. Все передние ряды в радиусе пяти километров начали терять контроль над собой истошного пя. А через пару минут у них уже был новый владыка. Не знаю, правильно ли я это сделал, но Артику им так просто не сдам. Сперва отобьюсь, а затем отправлюсь в форпост китайцев и зайду в их портал. Угрожать мне и моей семье? Да что эта драная недоящерица себе возомнила?